Спаситель наш, Христос-рек, — начал поп Иван, уставясь водянистыми глазами на саблю. Не мир я принес на землю, а меч. Вот он, меч. Для истребления злобствующих, для защиты праведников. Пугачев махнул на него рукой и сказал, — Ну, детушки, садитесь-ка потрапезовать. Эх, редко мне доводится с работным людом-то, ведь всё в походе да в походе. Стали пить здравицу за государя. Приветствие произносил Пётр Сосоев. И как только закричали ура, нежданно грянул возле самых окон орудийный выстрел. Весь дом встряхнулся. Отец Иван привскочил за столом и расплескал вино. Гости бросились к окну. Горбатов успокоил их. Пугачёв, улыбаясь, сказал: "Это други мои, зовётся Салут, не страшитесь". "Да ведь как батюшка, не страшиться-то?" раздались голоса. Время самое тревожное. По заводам начали воинские отряды рыскать. "Предосторога не вредит". Мне нила с ермилкой и стрепухой разносили блины. Полон дом напустили кухонного чада. Хотя и холодновато было, довелось открыть окна. Пили здравицу за государению устинию. Чокнулись, прокричали ура. Ждали повторного громового раската пушки. Отец Иван даже схватился за столешницу. Но выстрела не последовало. Блины уничтожались во множестве. Масло с ниточки белорыбится. Старик Пустобаев, глядя на него и Мишу маленькой, ели блины за раз стопочками, по пять штук в каждый. Пили за здравие наследника Павла Петровича с его супругой. Отец Ивана опять схватился за столешницу и напряжённо ждал, вот-вот Ахнет пушка. Но и на этот раз пушка промолчала. Завязались разговоры. Мастера на перебой старались выразить царю батюшке свою любовь и преданность, любопытствовали о его походах, о здоровье. Слых прошёл, что батюшка был ранен, Пугачёв отвечал на всё с готовностью и в свою очередь расспрашивал заводских людей об их житье-бытье. И вот приказал наполнить чары очищенным крепким пенником, встал и все поднялись и внятно произнёс ну дедушки поднимаю я чарочку в честь вашу и всех заводских трудников какие только водится на белом свете здравствуйте люди заводские широко улыбаясь и весело между собой переглядываясь гости чокнулись с государем громогласно закричали ура И вдруг вновь грянуло хватило пушка. Отец Иван привскочил, легнул ногой и опрокинул чарку. Уж вот тут-то он никак не ожидал этой окаянной пушки. За государю молчало, за наследника молчало, а тут все засмеялись над цая Иваном Пугачёв сказал: "Ведь ты, батя, как будто обстреленный, олегаешься как конь". Боюсь, ваше величество, боюсь, сердце у меня как у кошки у худой. Затем начали разносить из свежих карасей уху. На вопрос Пугачёва: "Великольно заводье людство?" Мастер Греков, осаннистый и важный видом, расправив бороду, отвечал ему: "Работных людей у нас, твое царское величество, полторы тысячи человек мужского пола". Из оного числа — тысячи двести крепостных, они куплены Твердышевым у разных помещиков. — Поди в вашей деревне Александровке, крестьянство-то бедно живет, — спросил Пугачев. — Да не шибко прибористо, а прямо сказать, бедно да грязновато, — ответил Петр Сысоев. — Хозяева-то дали им на каждую семью землице малую талику, да не досуг людям обрабатывать-то ее. — Ведь с утра до потух зари на заводских работах бьются, — сказал старик-мастер с густо морщинистым лицом. — Ну, а идет ли плата-то? — спросил Емельян Иванович. — Идет, идет, — хором подхватила за столица. — От трех до семи копеек на день. На эти деньги жиру не накопишь, вздохнул Пугачёв. А скажите-ка, кто же здесь, кроме вас, да мужиков закрепощённых? По вольному найму, цай государь. Иные прочие труждаются, ответил морщинистый старик. Есть и государственные, и оброчные помещичьи крестьяне, городские ремесленники, башкирцы, да всякие беглые, безпаспортные людишки. — Вольнонаемным, выкликанцем, плата идет хорошая. Плотники подряжаются по двадцати пяти копеек на день. — Был у меня дружок, — начал Греков, накладывая себе в тарелку каши с маслом. Приехал он сюда вольной волей с бабой да с двумя малыми ребятами плотничать по писанному договору сроком на пять лет. Земли ему не дали, стало быть своего хлеба нет а хозяева и своей лавки продавали харч с хлебом да одежду в три дорога вот придёт он в контору за деньгами а ему там и скажут ты браток дюже прохарчился да шапку купил да сапоги не тебе контора а ты ей должен ну что ж дайте в долг пить есть надо контора в долг давала ему сохоты Сегодня возьмет, да через месяц возьмет. Ну, там с горя венца купит, глядишь. И закабалился человек. И стал он из вольных крепостным. В скорости спился и умер без покаяния. В деревне Александровки его пьяного медведь задрал. — Как неужто в деревню медведи-то заходят? — удивился Пугачев. — Медведи-то еще как заходят, батюшка. подхватила вся за столицы ведь Александровка-то в самой трущёбе торчит в тайге как-то медведь на бызынь едва старуху не задрал она в лачуге жила зверь-то на крышу залез стал крышу разворачивать да спасибо Миша маленький подоспел какой такой Миша спросил Емельян Иванович а вот что супротив вас сидит — Это я, Миша маленький, зовусь, — проговорил богатырь писклявым, мальчишеским, не по росту голосом, и стыдливо прикашлянул в широкую, как лопаты, ладонь. Все заулыбались, улыбнулся и Пугачев. Миша возвышался над столом горой и, облизывая пальцы, смачно чавкал вкусный пирог с мясом. Все взяли пирога по дольке, по другой, а он придвинул к себе один из четырёх поданных Ненилы пирогов и работал над ним самостоятельно. Ненила поглядывала на него, в тихомолку удивлялась. Как же ты, Миша, медведь это? Из ружья что ли, спросил Пугачёв. Нет, я оружия боюсь твое величество, пропищал Детина. Я его по башке стежком берёзовым стяжёг пополам, а зверь кувырком с крыши. Ну, я его за глотку, он язык и вывалил. Наш Миша это царь государь, сказал Пётр Сосоев, скосив оба глаз и переносится. На себе коня протащить может сажен сотню.